В 1999 году неофициальные железнодорожные источники сообщили, что поезда компании Virgin Trains имеют наихудшие показатели в плане соблюдения графика движения по стране. В феврале 2001 года после ракового железнодорожного крушения в Хадфилде Бренсон, пытаясь добиться возвращения пассажиров на железную дорогу, организовал мероприятие с половинной оплатой железнодорожного проезда. Он пообещал переманить пассажиров, пострадавших от транспортных пробок. Конец цитаты. «К несчастью, реальностью стали человеческие заторы с огромными очередями и долгими ожиданиями билетов, вне зависимости от того, заказывались ли они по телефону или покупались лично». Virgin недооценила спрос. В один понедельник в телефонном центре компании в Шотландии прозвучало 376 тысяч звонков по сравнению с 20 тысячами в среднем за день. При этом увеличение запросов в билетную кассу достигло 600%. Последовавшие за этим хаос и враждебное общественное мнение превратили искреннее и благородное начинание в потенциальную общенациональную катастрофу. Но худшее было еще впереди. За эпизодом с билетом за полцены и последовал кошмар путешествия на поезде. 16-часовое испытание для пассажиров, следовавших из Нью-Кастла в Плимут. поезд отправился в 15 часов в понедельник и по расписанию должен был прибыть в Плимут в 22 часа 25 минут однако пассажиры достигли места назначения в 7 часов утра следующего дня злощастный поезд пострадал от бесчисленных задержек Наводнение было причиной замены пассажирских вагонов. Затем один из прибывших на замену вагонов разрушился на автомобильной дороге и задержался на 4 часа на время ремонта. Как сказал один из пассажиров: "Всем нам были вручены продуктовые талоны в Бермингеме, однако никаких извинений я не услышал". Конец цитаты. В сентябре 2001 года пассажиры под прикрытием Северо-восточного комитета пассажиров жаловались, что за последние 3 года некоторые тарифы Virgin выросли на 80%. Все это достаточно странно для компании с именем Virgin. Virgin Trains кажется полной противоположностью всему тому, что поддерживает Ричард Брэнсон. Он всегда выбивался из сил, стараясь защитить имидж своего бренда, понимая, что завоевание доверия людей и их уверенности в марке Virgin является фундаментом успеха Virgin Group в целом. В свою защиту Virgin говорила, что унаследовала поезда 30-летней давности – ездящие по годами не обновляемой дороге. Когда Бренсон начинал заниматься железнодорожным бизнесом, он признал, что необходимо 5 лет для преобразования действующих линий из худших в стране в лучшие. Но даже отточенные заявления Бренсона для прессы не были способны преодолеть критику. Запланированный ввод в действие к 2003 году поездов на воздушной подошве, движущихся со скоростью до 140 миль в час и значительно сокращающих время путешествия, Так же, как и замена всех старых поездов, смогли бы отчасти спасти потускневший образ Virgin Trains. Однако в других частях империи Virgin дела шли, как обычно. Новые предприятия Virgin продолжали добавляться к эклектической коллекции компаний, собранной под зонтиком казавшегося бескрайним бренда Virgin. Virgin Mobile была образована в конце 99-го года для продажи мобильных телефонов и обеспечения их обслуживания. Если назвать другие, то это Virgin Active, компании, занимающиеся здоровьем и фитнесом. Virgin Cars продавец автомобилей онлайн. и virgin.com предлагающая разнообразные изделия Virgin через интернет. В скором времени Branson's новопостиг сокрушительный удар. The Gen Cola, надеявшийся взять штурмом американские рынки колы, в 2000-м году пришлось ретироваться с рынка США. То, что началось столь многообещающе, закончилось помпезным уроком для всех выскочек. Запуская Virgin Cola в США, Брэнсон надел боевые доспехи и въехал на Таймс-сквер на танке, чтобы с барабанным боем объявить о начале наступления на американский рынок безалкогольных напитков. Американским газетам и телевидению было преподнесено мастерски поставленное шоу. Но в феврале 2000 года Virgin признала поражение в войне против Кока-Колы и Пепси-Колы. Едва вступив на рынок Колы, Virgin была вынуждена изменить стратегию, менеджмент и место расположения своих предприятий по производству и продаже безалкогольных напитков. Теперь она будет сосредотачиваться на напитках нового поколения, таких как фруктовые соки и энергетические напитки. Критики могут возразить, что провальная кампания с Колой доказывает существование предела распространения бренда, но истинные уроки в другом. Всю свою карьеру Бренсон сделал, уподавляясь Давиду в его схватке с Гляфом. Его величайшее оружие хитрость. Он с наслаждением конкурирует и получает преимущество над крупными корпорациями. Какие же были совершенные ошибки в схватке на рынке прохладительных напитков? Virgin Cola выросло благодаря продвижению примированной формулы Колы канадской компании Кот. Компания предложила Бренсону выпускать новую колу под маркой Virgin. Брэнсон немедленно поинтересовался наличием возражений со стороны Пепси-колы и Кока-колы. В Великобритании Virgin Cola была создана едва ли не за 8 недель. У крупных компаний колы просто не было времени организовать оборону. Virgin Cola была запущена в ноябре 1994 года и ухитрилась захватить 7% внутреннего рынка. Но из-за высокомерной уверенности в своей победе над гигантами колы, попытки Virgin внедрить новую колу в Австралии провалились. а доля на рынках Франции, Бельгии и Японии оставалась мизерной. Решение сразиться с основателями американского внутреннего рынка колы было скорее бравадой, чем деловым подходом. Virgin потерпела поражение, потому что пренебрегла основными правилами успешной партизанской войны. Она потеряла преимущество действия на своей территории и весьма существенный элемент внезапности. Без них Virgin была уже другой маркой. Брэнсон – это пират бизнеса. Однако шальная выходка с Колой должна была служить напоминанием, что некоторые корабли, перевозящие сокровища, вооружены лучше, чем другие. В открытом бою преимущество всегда оставалось за огневой мощью, Virgin была просто слабо вооружена. Впрочем, карьера Брэнсона никогда не складывалась стабильно и безмятежно. Злосчастная экспедиция с Колой весьма характерна тому подтверждение. Где нет риска, там нет прибыли. Вот как Брэнсон рассматривает рынок. На чаше весов его успехи значительно перевешивают неудачи. Его случайные неудачи лишь не раз демонстрируют всевидящей периодической печати, что империя Virgin в финансовом отношении продолжает расти. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что Бренсон продолжает следовать стратегии партнёрства в большей части своих предприятий. Он редко идёт на риск в одиночку. Обычная практика в Edgen заключается в том, чтобы забирать большую часть прибыли нового предприятия, в то время как партнёр берёт на себя остальное. Так, например, Singapore Airlines владеет 49% Virgin Atlantic. Virgin Mobile это объединённое предприятие с One to One, кабельная компания NTTL, владеет 49% Virgin.net. Финансовое положение компании Virgin постоянно колеблется в зависимости от того, уменьшает или увеличивает Бренсон свои вклады. В трудных условиях торговли это гарантирует Бренсону лучшие условия существования. Так как Бренсон ведёт Virgin Group в 21 век, нет причин подозревать, что расширение марки Virgin прекратится. И хотя годы, последовавшие за публикацией первой версии этой книги, преподнесли защитнику интересов потребителей серьёзные испытания, было и несколько примечательных поводов для торжества. 30 марта 2000 года просто Ричард Брэнсон стал сэром Ричардом Брэнсоном, внесённый в ежегодный почётный список за, цитирую, вклад в развитие предпринимательства. Конец цитаты. Брэнсон в первый раз надел деловой костюм на церемонию своего посвящения в Букингемском дворце. Респектабельность, конечно, привлекательна, но он решительно воздержался от соблазна присоединиться к высшему сословию. Любитель вечеринок Брэнсон с типичным размахом отметил свое рыцарство, устроив прием для остальных 250, получивших рыцарское звание в тот же день. На вопрос, каково ему быть сэром Ричардом, Брэнсон ответил «Потрясающе! Хотя немного странно спать с леди». Конец цитаты.